Глава 17. Финал большой игры должен был начаться сегодня в 8 часов вечера. Это будет настоящая рубка. Ведь ставки не ограничены. Каждый игрок имел лимит до 5 миллионов евро, которым он мог распоряжаться. Каждый готов был рискнуть и победить, чтобы не только выиграть такой невероятный приз, но и доказать свое право считаться победителем. Дронго позавтракал и сам позвонил в полицию комиссару Клотту. «Доброе утро, комиссар. Вы уже на месте?» «А как вы думаете?» – спросил Клотт. «Конечно, на месте. Сегодня воскресенье, но у меня столько дел. Последние два дня были просто настоящим безумием. Даже не представляю, что я буду говорить в понедельник во дворце князя. Если мы не раскроем эти преступления, не сможем найти убийцу...» Мне придется уйти в отставку. Или двоих убийц. Я теперь даже не знаю, как нам быть. Я бы на вашем месте усилил охрану игроков. Посоветовал Дронга. Слишком велик соблазн вывести кого-то из игры. У премьер-министра есть своя личная охрана. Но остальным нужно будет ее обеспечить. Вы меня понимаете? Конечно, в отеле надежная охрана, а из отеля до казино только 40 шагов. Я лично считал. Вокруг казино и отеля дежурят наши сотрудники, переодетые в штатское. А в самом казино очень надежная охрана. Еще никто не жаловался. Надеюсь, что все пройдет без эксцессов, согласился Дронги. У вас все нормально? Надеюсь, что оружие вам не понадобилось? Нет, спасибо. Оно служит для меня скорее психологическим фактором, чем обычным средством спасения. Но в любом случае, я благодарю вас за поддержку. «Вчера вы устроили просто показательный урок для нас с Шибролем, признался Клод. «Я слышал о вашей репутации, но не думал, что вы настолько опытный человек. И вы знаете, я верю, что мы сможем с вашей помощью все-таки закончить успешно два наших расследования. Особенно обидно за месье Жена. Он ведь погиб случайно, его все любили». «Когда игроки сегодня обедают?» «В два часа дня». «Но они могут обедать когда и где угодно». Их никто не ограничивает, а Мархалит, например, обедает в своем королевском номере. Остальные собираются внизу, в ресторане. Насколько я знаю, Тарджуманян собирается днем уехать к себе в Антип, а уже вечером вернется на игру. «Вы давно его знаете?» «Не очень. Но он человек очень деятельный. Часто приезжает к нам». «А Маланчук?» «Я уже говорил вам, что его не знаю совсем». Он из новых игроков, которые часто появляются в нашем казино и потом также часто исчезают в никуда. Я сегодня собираюсь встречаться с участниками игры. Может, даже пообедаю с кем-нибудь из них. Это может быть опасно. Не забывайте, что вас хотели отравить. Я понимаю. Есть такой закон на войне. Бомба два раза не падает в одно и то же место. Поэтому я уверен, что все будет нормально. Убийца, кто угодно, но только не идиот. Он не станет с маниакальным упрямством повторять свои попытки. Наверняка придумает что-нибудь иное. Почему вы так считаете? Убежден. На стеклянном пузырьке обнаружены какие-либо отпечатки? Нет, никаких отпечатков. Я так и думал. Убийца предельно осторожен. Что вы собираетесь делать? Мне не нравится во что он. Надеюсь, что он еще меньше понравится убийце, ответил Дронга. А вообще не беспокойтесь за меня. Я буду либо в своем отеле, либо в отеле Депари. Будьте осторожнее, посоветовал ему на прощание комиссар Клод, даже не подозревая, как именно развернутся сегодняшние события. Дронга надел кабуру под пиджак, проверил оружие. Пистолет немного выпирал, но держался надежно. Он снял кобуру с пистолетом, оставив их на столике. Выйдя из своего номера, он спустился к портье и оставил ему запечатанный конверт. Затем вышел из отеля и неспешным шагом направился к отелю де Пари, где жили все игроки. Теперь ему нужно быть особенно осторожным. Первым, кого он встретил... Был Тенгиз Бибилаури, который совершал утреннюю пробежку вокруг отеля. Он был в спортивном костюме, который, увы, не скрывал его большого живота. Тонкие ноги Тенгиза смотрелись особенно комично. «Я сегодня играю в последний раз», – сразу заявил Бибилаури. «Столько крови вокруг этой игры. Если это все организовал Айдар, то он просто последний негодяй. Я не знаю даже, как мне реагировать на такие чудовищные действия. Наверное, сам пойду в итальянскую прокуратуру и всем расскажу. Пусть меня посадят за язву Шульмана, но пусть и Айдар ответит за два убийства. У вас нет никаких доказательств, сказал Дронга. Они не смогут ничего предъявить ему. Это он пытался вас отравить, упрямо заявил Бибелаури. Все это одни слова, уважаемый тенгиз. А у меня есть конкретные доказательства. Какие доказательства? Я видел, кто вчера положил стеклянный пузырек в карман погибшего. Какой пузырек? А о чем вы говорите? О яде, которым пытались отравить меня. Кто это был? Вскипел Бибилауль. Сказывалась его грузинская кровь. Пока не могу сказать, но сегодня после финальной игры я вам все расскажу. До свидания, Батона Тенгис. Так, кажется, говорят в Грузии. Он вошел в отель и увидел сидевших за столиком Айдара Десенбекова и его личного секретаря. Подошел к ним. Добрый день. Вежливо поздоровался Дронго. Здравствуйте. Поднялся Айдар, пожимая ему руку. Садитесь, пожалуйста. Антонио недовольно кивнул. «Кажется, мой секретарь недоволен вами», — улыбнулся Досенбеков. «Он обычно бывает более приветливым». Дронго уселся рядом с Кавель. Тот демонстративно отвернулся. «Сегодня у вас финальная игра», — напомнил Дронга. «Я думаю, что вы победите. Вы уже дважды побеждали». «Не нужно притворяться». Поморщился Айдар. «Я ведь не мальчик. Все понимаю. Тенгиз нанял чеботаря, который еще в прошлом году приезжал на проверку. А в этот раз вы приехали вместе с ним. Наверное, для того, чтобы вычислить моего возможного помощника. Только это был не помощник, а друг». «Просто мой близкий друг». Антонио повернулся, но ничего не сказал. Он внимательно слушал, никак не комментируя слова своего босса. «И вы вместе с чеботарем отравили моего друга», — спокойно продолжал Айдар. «Неужели вы думали, что я ничего не пойму?» Тенгис нарочно!» Смахнул со стола посуду, чтобы все посмотрели в его сторону. А чебатарь оказался рядом со столиком Шульмана. Потом моему другу стало плохо. Видимо, вы немного не рассчитали и не знали, что у Моисея Шульмана язва. Он попал в больницу, но я человек мирный и не стал мстить. Хотя должен был отомстить похожим образом. Например, положив яд в мою чашку... — уточнил Дронго. «Я этого не делал», — возразил Айдар. «Я же не идиот». «Зачем?» «Я ведь понимаю, что это не вы отравили Шульмана. Это сделал Петр Чеботарь, царствие ему небесное. Он сам себе выбрал судьбу». «Что касается вас, то вы вообще напрасно связались с этим Лаури. «Хотя я понимаю». Что вы, кавказцы, должны поддерживать друг друга. Но лучше поддерживайте Кафарова. Он более достойный человек. И ваш земляк. Учту ваше замечание. Сегодня у вас последний день. Решающая схватка. Да, финальный аккорд. Только вы не думайте, что я уверен в своей победе. Как только я увижу, что не смогу сыграть на равных, я сразу уйду в пас. Лучше потерять часть, чем всю сумму. Кроме того, я уже дважды был победителем большой игры. Очевидно, пришло время и проигрывать. Это еще неизвестно. Но я думаю, что мы все равно сегодня закончим все наши игры. В каком смысле? Вчера я видел, как убийца подбросил стеклянную емкость в карман погибшего. Остается только уточнить отпечатки пальцев. И сегодня после игры арестовать убийцу. Браво! Значит, вы искали этот пузырек из-под яда. Почему вы не сказали об этом вчера? Я бы сорвал игру. Игра должна продолжиться при любых условиях, даже если среди вас находится потенциальный убийца. Логично. Я начинаю уважать вас за ваше мужество. Спасибо. Увидимся вечером. Дронго встал и, кивнув, отошел от стола. В кафе напротив он увидел Маланчука. Тот мрачно сидел за столиком. Перед ним стоял стакан с молочным коктейлем. Дронго подошел к нему. «Вы разрешите?» – спросил он. «Здесь столько свободных столиков», – недовольно пробурчал Маланчук. «Ну, садитесь, если хотите». Дронго уселся рядом с ним. «Жарко», – вздохнул он. «Будьте добры» порцию мороженого», – попросил он подбежавшего официанта. Маланчук недовольно покосился на него. «Лучшее мороженое делают в Италии, во Флоренции», – восторженно сказал Дронга. «Может быть», – кивнул Маланчук. Он явно не был склонен к разговорам. «Вы часто сюда приезжаете?» – уточнил Дронго. «Не часто» ответил Маланчук, но иногда приезжаю. По приглашению или для себя, невинно уточнил дронги У Маланчука дрогнула рука. Он зло посмотрел на сидевшего рядом дронги Это не ваше дело. Что вам нужно? Ничего. Просто хочу сообщить, чтобы вы не уходили сразу после игры. Почему? Вчера я видел как убийца подложил емкость из-под яда в карман убитого. И скажу сегодня, кто это сделал. «Ну и хрен с ним!» – разозлился Маланчук. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Сам не знаю. Наверное, чтобы вас немного успокоить перед такой важной игрой. До свидания. За мороженое я заплачу, не беспокойтесь. Можете его съесть вместо меня. Буду я есть ваше мороженое». Буркнул на прощание Маланчук. Дронго снова вернулся в отель до Пари. Уточнил, что Тарджуманян уже уехал в Антип, а Мархалит отдыхает в своем номере. Он уже собирался уйти, когда увидел семейную чету Херцберг, Генриха и Маргот, вышедших из кабины лифта. Увидев его, Маргот скорбно поджала губы. Генрих вежливо кивнул. «Добрый день!» подошел к ним Дронго. «Здравствуйте!» поздоровался Генрих. Маргот только слегка кивнул. «Вы куда-то уходите?» «Нас ждет машина. Едем в океанографический музей», сообщил Генрих. «Зачем ты ему говоришь это?» зло спросила Маргот. «Этот человек мне не нравится. Он необразованный, злой и недалекий мужлан». «Простите мою супругу, она иногда бывает не в духе», — сказал Генрих. «Ничего страшного, я просто хотел сообщить вам, что сегодня, сразу после игры, полиция арестует убийцу, который вчера пытался убить меня и отравил Лежена». «Вы уже знаете, кто это?» — удивленно уточнил Генрих. «Он все врет», — убежденно произнесла Маргот. Она почувствовала какое-то лихорадочное возбуждение дронга. Я видел вчера, как один из игроков подложил пузырек в карман убитого, сообщил Дронго. Вечером я все скажу. И убийцу арестуют. Правильно сделают! Спокойно ответил Генрих. Вы позволите нам уехать? Конечно. Он отошел от них, успев увидеть, как Генрих Херцберг достает свой мобильный телефон. Дронго прошел в отель. Теперь ему нужно было найти Константина Романишина, но его нигде не было. Наконец, ему сообщили, что Романишин и Кафаров находятся на теннисном корте довольно далеко отсюда. Он отправился туда пешком. На теннисном корте играли Константин Романишин и нези Кафаров. Молодой Костя, выигрывал у своего гораздо более старшего и менее подвижного напарника. «Все!» – отдуваясь, – сказал Кафаров. «Вы победили, Константин! Поздравляю!» Оба подошли к Дронгу. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Кафаров. «Как человек, вернувшийся с того света», – признался Дронгу. «Значит, хорошо!» – рассмеялся Романишин. «Не совсем». — Дело в том, что сегодня решающий матч в вашей большой игре. — Поэтому вы себя чувствуете плохо? — рассмеялся Арманишин. — Отчасти. Видите ли, вчера полиции удалось найти емкость, из которой накапали яд в мою чашку. — У кого? — сразу спросил Костя. — В том-то и дело, что в кармане у покойного я видел, как один из наших игроков подложил этот пузырек Именно туда. «Почему вы не скажете об этом полиции?» Спросил Кафаров. «Чтобы не срывать вашу игру», — ответил Дронга. «Вечером я все скажу». «Думаю, что игра пройдет азартно, ведь такая сумма стоит на кону». «Это ничего не значит. Если не будет хорошей карты, все уйдут в пас, и никто ничего не выиграет», — рассмеялся Костя. «Кто это был?» — спросил Кафаров. «Меня не было в комнате, я не смог ничего понять». «Я знаю», – кивнул Дронга, – «но пока ничего не буду говорить. Все расскажу вечером. До встречи». Он неторопливо пошел с корта. «Больше я с вами не играю», – сказал Кафаров. «Вы играете гораздо лучше меня». «Я даже учился в теннисной школе», – признался Костя. Но потом меня оттуда выперли за плохое поведение и вечное нарушение спортивного режима. Вот с такой формулировкой. «Вам нужно было идти в другую школу», – убежденно произнес Кафар. Дронга возвращался к себе в отель. Он спокойно прошел мимо небольшого сада со скульптурами. Знакомый швейцар поклонился ему. Он кивнул в знак приветствия. Сделал еще три шага, чтобы войти в отель. И именно в этот момент услышал за спиной выстрелы. Один, второй, третий. Швейцар, побелев от ужаса, смотрел, что творится на улице перед отель. Отовсюду слышались взволнованные крики.